Глава 13 Мысли об усопшем Денисе не неволе крутились в голове. Заслуживал ли тот смерть? Определенно нет, хоть и был довольно дерьмовым человеком. Но он умер. Игнат прислушался к себе, желая понять, что чувствует. Я ощутил лишь холодное спокойствие. В конце концов, принимая всю эту авантюру, он давно мысленно записал себе в мертвецы. Так стоит ли плакать по чужим жизням? Мужчина уже докоривал, когда на улице заморосил мелкий противный дождь. Че, меня ждал, что ли? Подумал он, поднимая воротник куртки. До монетки совсем недалеко но пока человек на увечных ногах доберется туда, неплохо промокнет. Полевать, мысленно отмахнулся Кендров. «Не самое страшное из моих проблем сейчас». Куда больше его интересовал дар познания, который вырос со второго уровня аж до пятого после поглощения энергии от убитых тварей, что очередной раз доказывало, насколько же опасны были монстры, особенно их босс. Игнат не представлял, как эти пещеры мог зачистить человек без способностей, чтобы получить дар криомантии, даже учитывая бессмертие, коим обладают попаданцы до получения первых навыков. То ли хаос переоценил силу людей, то ли это именно ему попалось что-то настолько трудное. В любом случае, энергию кедров поглотил, но пока особых улучшений не заметил. Однако они должны быть. Мужчина глядел у лицо в поисках людей. Их почти не было, что нормально для спального района в середине буднего дня. Наконец из-за угла появилась какая-то старушка. На ней Игнат и решил тут же применить дары. Нейтральное существо человек. Уровень силы нет. Дары и особенности нет. Способности нет. Статус истощение ресурсов тела, старость, дурное настроение. Че, уставился? тут же подтвердила правдивость информации о скверном характере старуха. Прошу прощения спокойно кивнул Игнат и направился дальше. По пути до монетки он таким же образом проверил еще несколько человек. Кажется, идентификация стала работать лучше. Теперь статус более подробно указывал состояние людей. Чтобы выяснить точнее, следовало тестировать все же на ком-то более подходящем. Наконец, немного промокший, мужчина вышел к магазину. Полностью пустая парковка дала понять, что в очереди стоять не придется. Он уже хотел войти, как узнал в человеке, стоящему у входа, знакомого из соседнего двора. «Игнат!» Славик, а это был он, также заметил приятеля. здорово «И тебе не хворать», — ответил Кедров, мысленно поморщившись. Знакомые они с детства. В свое время Славик связался с крутыми ребятами, что навсегда задало вектор его дальнейшей жизни. На год старше 25-летнего Игната он уже успел два раза отсидеть. За кражу и еще что-то, связанное с наркотиками. Образ жизни уже успел оставить свой след на внешности соседа в виде гнилых зубов, протоков и в целом потрепанного вида. Но взялась извечная паскудная улыбочка до отбывания срока или после. Игнат уже и не помнил. Че, как здоровье?» Соседу, похоже, хотелось поболтать. «Сам не видишь», — хмуро ответил мужчина. «Бегаю от радости». Смех неприятного знакомого перешел в противный влажный кашель. Игнат невольно вспомнил себя и Славика еще совсем маленькими, гоняющими мяч в школьном дворе. «Да, потрепало нас как следует», — с легкой грустью подумал Кедров. «То ли еще будет?» Кстати, тут такая тема», — Знакомец чуть нагнулся, давая понять, что разговор не для лишних ушей. «Про сны слышала?» «Сны?» — осторожился мужчина. «Ну, эти. В новостях даже говорят». Воровато огляделся сосед. «Типа засыпаешь и в сон попадаешь. А в нем ты чё хочешь можешь делать?» «Ну, слышал», — пожал плечами Игнат. «И что?» «Так это...» — Славик помялся. что же, таблетку вломишь и все, уснешь. А там, говорят, всякое можно увидеть. Улет, короче». «Подожди», — мужчина сделал недоверчивое лицо. «По телеку сказали, их много кто видит. И что, они все на реке, что ли?» «Так нет!» — начал впаривать товар сосед. «Это не наркота, так, снотворное. Даже здоровье не испортишь. Ну, в смысле оставшееся здоровье». «Ты сам-то принимал?» — сделал недоверчивое выражение лица Игнат. «Или врешь?» «Ну, это меня не торкает». Славяку, кажется, даже самому стало неловко. «Но многие видели. Попробуешь? По старой дружбе таблетку просто так дам». «Иди ты!» — поморщился он в ответ. За спиной припарковалась машина, но мужчина не обратил на нее внимания. Однако лицо Славика расплылось в улыбке. Похоже, тут узнал вышедших из авто. «Где какие люди?» — воскликнул он. «Ну, у нас точно тут встреча старых знакомых! Хм. Не удержавшись, Игнат также повернулся и замер, разглядывая молодую семейную парочку, выходящую из недорогой намарки. По одежде и автомобилю те походили на небогатых, но изо всех сил стремящихся показать достаток людей. Это были Саша и Лена, его товарищи по дворовым играм с малых лет. Вместе они прошли школу, вместе поехали учиться в Екатеринбург. После вуза разбежались по работам, но встречам это не мешало. Его друзья детства сошлись и сыграли свадьбу. Все они довольно часто встречались и отмечали праздники. Вероятно, такие добрые отношения связывали бы их до конца жизни. Совместные посиделки, майские шашлык, Новый год. Но вмешалась трагедия Игната. Нет, они не стали вмиг чужими людьми. Поначалу ему помогали, часто навещали поддерживали. Но долго это продолжаться не могло. В молодой семье и так есть, куда потратить время и силы чем на постоянную поддержку коллеги. Да и сам мужчина в те времена отличался отвратительным характером, чего греха таить. Потом он и вовсе вернулся в свой городок, поломанный и разбитый. Общение с уже бывшими друзьями свелось к приветам в соцсетях, затем и вовсе сошло на нет. Игнат запретил себе сердиться на них. Никто никому ничего не должен. Золотое правило, помогающее идти по жизни без лишних ожиданий и обид и все же неприятный осадок в глубине души остался. Воспоминания ворохом пронеслись в голове за секунду, пока Кедров разглядывал своих уже бывших друзей. Он отметил бледные улыбки на их лицах. Похоже, оба были не в восторге от внезапной встречи. «Наверное, к родителям приехали», — пришла догадка. «Привет, привет», — поздоровались они. «Чего? Как там у вас дела в Юбурге, а?» Славик, похоже, единственный, кто не ощущал стеснения. «Нормально все?» «Да, нормально», — ответил Саша, мельком посмотрев на Игната. Взгляд его невольно скользнул по уродливому костылю. «Ладно, ребят, мы торопимся. В другой раз увидимся, поболтаем». Вдвоем с Леной они прошли мимо и направились в монетку. «А я думал, вы не разли вода!» Сделанным удивлением тем временем отметил сосед. «А тут воно как! Зазнали, что ли?» Игнат лишь поморщился, не желая отвечать. Он и сам испытывал неловкость от встречи. Заходить внутрь и снова нелепо переглядываться со вчерашними друзьями отчаянно не хотелось. Мужчина достал пачку сигарет. «О, братан!» — потер руки Славик. «Покурим!» Молча протянув ему одну сигарету, Игнат подкурил обоим. Он только сделал затяжку, и в этот момент Саша вышел обратно. За ним Лена, держащая в руках пакет молока и какую-то шоколадку. Мимолетно кивнув, они загрузились в машину. Кедров неосознанно проверил их даром познания. Ничего особенного он при этом, разумеется, не увидел. Оба были простыми людьми. У Сани в статусе неловкость и стыд, у Лены неловкость, раздражение и беременность. «Да, быстро друзьяшки съехали», — грустно произнес Лавик. «А я думал, ща постоим, поболтаем, поржем. Игнат так и не понял, то ли сосед придуривается, то ли и правда не ощутил неловкости ситуации. Впрочем, ему просто плевать. Тем временем запустился движок машины. Кедров в этот момент почувствовал какое-то иррациональное желание остановить бывших друзей. Ведь с ними они столько пережили». Наверняка еще есть возможность разбить лед отчуждения, вновь восстановить общение. И что я им скажу? Давайте дружить, а может, расскажу о снах? Он представил, как те видят его со стороны. Стоящий в дешевой одежде жалкий коллега в компании со дворовым пересидком, и вдруг он срывается и начинает нести бред о каком-то хаосе и дарах. Что за чушь в самом-то деле? Нет, сейчас они пойдут. И судьба разведет бывших друзей, возможно, навсегда. Саша и Лена поедут строить свою жизнь, где для него места не нашлось. Вторым мыслям зауручал движок, поднимая обороты. Автомобиль тронулся, унося в своем салоне старых друзей. А вместе с ними призрак былой, спокойной и безопасной жизни. Игнат перевел взгляд на свою руку. Там, под синтетической тканью ветровки, по руке змеились уродливые следы особой силы. Они словно указывали человеку свой путь, путь куда-то во тьму. «Ладно, темный герой», — с самой подумал Кедров. «Сейчас твой путь в монетку за хлебом. Хватит терять время». «Пойду я», — произнес он вслух и добавил. «Обойдусь без твоих таблеток. Бывай, Сявик». «Пошел ты», — бесслобно ответил тот, услышав свое детское прозвище, которым дразнили в былые времена. «Угу, давай!» Он выбросил окурок мимо урны и направился в освоязе. Игнат же пошел в магазин. «Покупки, когда ты ощущаешь себя семидесятилетним стариком, а одна рука на костыле — дело не из быстрых. Еще товары по списку и проверяя сроки годности, мужчина раздумывал о положении дела. То, что даже этот полунаркоша Славик упомянул сны, говорит о многом. Кедров не следил за новостями. Но, похоже, знают о них многие. Естественно, первое время подобных снаходцев будут считать шизоидами и просто не доверять. Но что будет потом? Когда управляемые сны станут повсеместными, эту проблему невозможно станет игнорировать. Начнется интерес со стороны серьезных игроков. Благо, этот этап вряд ли коснется Игната. вот когда засветятся первые лени, обладающие дарами... Когда хаос начнет проявляться в реальной жизни, к этому времени ему нужно будет не только разобраться с укреплением немощного тела, но и освоить силы. Что же будет происходить с человечеством и цивилизацией? Вопрос открытый. Отвлек от мысли, завибрировавший в кармане смартфона. Для Игната событие достаточно редкое, поэтому невольно вызвало интерес. Да? Коротко спросил, приняв звонок. Игнат Александрович. — спросил мужской, кажется, знакомый голос. — Я с вами разговариваю. — Верно. А кто звонит? — Это Виктор Алексеевич, куратор по клиническим исследованиям. Помните? — Ах, да, я понял. Вы что-то хотели, Виктор Алексеевич? — Ну, в первую очередь, поинтересоваться, — начал неожиданно собеседник. — С вами рассчитались в полном объеме? — Да, все перевели на карточку ответил удивленный игнат Сам факт того, что серьезный врач звонил, дабы узнать о расчете, был несколько странным. Отлично. И еще кое-что. Помнится, вы мне рассказывали о странном сне, верно? После первого применения препарата. Вот оно, мысленно отметил напрягшийся Кендров. Он забеспокоился, но быстро усмирил разум. Чего париться? Видит их уже тысяча людей по всему миру. А скоро таких станет еще больше. Если же, наоборот, станет Юлить, то лишь вызовет ненужные подозрения. Да, верно. Поначалу мы считали, что это побочный эффект. Но если вы следите за новостями, то могли заметить... Эм... Повсеместные аномалии. Вы имеете в виду, что многие теперь видят подобные сны? Да. Так вы по этому поводу звонили? Не стал Юлить Игнат. Узнать о том, что мне снится? «Верно. Хочу вас пригласить на дополнительное исследование. Оплату гарантирую, как и прежде. Ну и, конечно, медицинская помощь». Первое, что пришло на ум Кедрову, — исследование, где ученые держат его силы и ставят эксперименты. Возможно, эти мысли были навеяны фильмами, мультиками и прочей билибердой. Стоит признать, доля истины все же есть. В любой другой ситуации Гнат согласился бы, не задумываясь. Но сейчас докторам уж точно не следует видеть его тело. Да и мало ли, вдруг кто-то уже обладает информацией о дарах. Мужчина задумался, как бы отказать, чтобы это не выглядело слишком странным. «М -м, «А почему бы и нет?» — подумал он и сказал в трубку. «Ага, и чтоб вы там на мне опыты ставили. Думаете, раз коллега без родственников никто не хватится?» Похоже, ответ так удивил доктора, что тот несколько мгновений молчал, сбитый с толку серьезным тоном и смыслом сказанного. «Будете изучать паранормальное явление?» — продолжил мужчина, добавив злых ноток. «А меня силой удерживать. Никто и не вспомнит про меня, верно?» «Послушайте, Игнат. Все только по обоюдному согласию. Если вы против, то все нормально». Не став больше ничего говорить, Кедров бросил трубку. «Теперь Виктор Алексеевич считает его парноидальным идиотом. Это вполне нормально» ведь таких верящих в заговоры жидов-масонов и прочий бред навалом. А вот если бы безденежный, никому не нужный инвалид отказался от легкого заработка и медобслуживания, было бы действительно странно. Или я и правда параноик, — подумал мужчина, направившись к кассе. Расплатившись и собрав покупки в пакет, он пошел домой. В дальнейший день ничем особенным не запомнился. Игнат готовил еду, позволив себе на этот раз на гуляш с картошкой. После этого сделал уборку в квартире и, утомившись, лег спать. Проснувшись поздним вечером, он взбодрился душем и крепким кофе. Настал черед нового похода в Зазеркалье, от которого зависела его жизнь и будущее. Он уже оставил какие-то попытки пронести с собой в мир сна, экипировка и прочее барахло. Во-первых, ничего действительно полезного дома не было. Во-вторых, все по-настоящему нужное на той стороне всегда при нем. Игнат просто надел на себя один слой одежды из плотной джинсовой ткани и обувь. Пришла идея попробовать мотоциклетный шлем, но этот эксперимент требовал денег. А еще мужчина не имел привычки к ношению шлема. В бою это могло оказаться критической проблемой. Он лег на диван и закрыл глаза. Мысленно нашел источник обжигающего холода внутри, после чего заглянул в него. Тьма медленно окутала разум. Гнат открыл глаза и сразу огляделся. Мир вечных сумерек, низких туч и алых порталов уже не вызывал удивления. Только спокойную сосредоточенность, опасения и легкое предвкушение в глубине души. Вокруг было много опасностей и также много возможностей. Стоило только преодолеть себя и выжить. Он поднял, находившись рядом, кинжал и осторожно встал. Оглядевшись, мужчина отметил, что стоит у башни с потухшим порталом. Похоже, именно ее он зачистил, убив всех наг. Заглянув внутрь, Кедров увидел только обвал, закрывший дальнейший ход. Да и сама башня зеяла трещинами и сколами, пребывая в полуразрушенном состоянии. Оставив строение, Сноходец перевел внимание на округу. Местность снова неуловимо изменилась. Расположение каменных дорог и прочего антуража стало другим. Крупный темный силуэт неподалеку от башни Привлек внимание Гната правильными линиями. Что-то лучше разглядеть из-за тумана и недостатка освещения, не представлялось возможным. Поразмыслив пару мгновений, он решился на исследование объекта. Приготовив на всякий случай пучок хаоса в одной ладони и холода в другой, снаходец, не спеша пошел к цели. По мере приближения смог разглядеть плавные обводы крупного сингарообразного объекта, похожего на субмарину только белого цвета и с небольшими крыльями. Подойдя ближе, Игнат отметил, что корпус был нецельным. Аккуратные тонкие стыки ровной сеткой покрывали всю поверхность, доказывая рукотворность этой загадки. Главное открытие было сделано, когда мужчина зашел с дальнего торца. Здесь были установлены пять струбов, в которых Игнат узнал сопло реактивных двигателей. «Твою мать!» — ругнулся про себя Кедрух. «Да это же настоящий космический корабль!» Осматривая светлый корпус, он ощутил, будто сбылась какая-то заветная мечта из далекого детства. Звезда, лед неведомой цивилизации прямо перед ним. Только через минуту Игнац мог успокоить волнение. Технологические устройства даже в сломанном состоянии несли опасность. Например, топливо для ракет очень токсично. Конечно, это продукт неземной технологии, но поберечься стоит. А если еще учесть радиации прочую дрянь, следовало соблюдать осторожность. Но уйти просто так мужчина не мог. Снаходец решил, что обязательно осмотрит космический корабль.